Было раскрыто много хищений взяточничеств, невзирая на занимаемое служебное положение должностными лицами. Например, фискалами был разоблачен крупный взяточник сибирский губернатор князь Гагарин. Несмотря на его высокое положение и дворянский титул, он подвергался допросам, обыску и другим сыскным действиям. Успеху этой сыскной операции фискалов предшествовал тайный негласный опрос всех выявленных лиц, которые давали взятки князю, а также обеспечение сохранности некоторых вещественных доказательств по делу, подтверждающих противоправность действий губернатора. Князь Гагарин был приговорен к смерти путем колесования. Другой пример. Фискалы выявили злоупотребление служебным положением вице-канцлера и сенатора Шафирова, который организовал выдачу своему брату незаконного повышенного денежного содержания. За этот проступок Шафиров также был приговорен к смертной казни, замененной впоследствии ссылкой в Сибирь. Петр I постоянно интересовался деятельностью фискалов, Положительно реагировал на результаты разоблачения ими крупных казнокрадов и взяточников. Фискалов боялись и ненавидели, как и Петра I, против которого, выступали явно и тайно некоторые государственные деятели, высшие духовные лица, организовывали против него заговоры. Они хотели возвратить старые порядки, освободиться от надзора фискалов, что действительно и произошло, но после смерти их создателя. По так называемой формуле государева слово и дело шел поток информации как к царю, так и в преображенский приказ о различных фактах и лицах, представляющих интерес для политического сыска. Эта информация была как правдивой так и несоответствующие действительности, важные и незначительные. Поэтому Петр I решил определить ее содержание для сугубо личного рассмотрения и еще раз поощрить доносительство. В этой связи в своем именном указе от 25 января 1715 года он объявлял, кто истинный христианин и верный слуга своему государю и Отечеству тот без всякого сумления может явно доносить словесно и письменно о нужных и важных делах своему государю или пришедшему ко двору его царского величества, объявить караульному сержанту, что он имеет нужное доношение, а именно о следующих. Первое. О каком злом умысле против персоны его царского величества или измены? Второе. О возмущении или бунте. Третье. О похищении казны. О прочих делах доносить, кому те дела вручены. В марте 1715 года было принято изображение процессов или судебных тяжежьб. Во второй части судебного процесса, во главе шестой, предусматривался расспрос с пристрастием и пыткой. В пункте первом указывалось, сей расспрос такой есть, когда судья того, на которого есть подозрение, и он и добровольно повинититься не хочет, пред пыткою спрашивает, испытуя от него правды и признание в деле». Пытка, согласно пункта третьего, употребляется в делах, видимых, в которых есть преступление, но в гражданских делах прежде пытать немощно. В 1717 году дела о политических преступлениях достигли такого количества, с которым уже не справлялись Преображенский приказ и приказ разыскных дел. В связи с этим Петр I распорядился организовать еще несколько канцелярий для розысков, которые просуществовали до 1724 года. Эти розыскные органы возглавляли в разное время знатные бояре-дворяне – князья Петр Голицын, Григорий Юсупов, полковник Герасим Кошелев, Семен Салтыков, Михаил Волков, Иван Дмитриев, Мамонов и другие –